Кот. Первое. Прекрасный, сильный, статный, пышный. Гуляет кот в мозгу моем. Он, как в своей коморке в нем, и там миучит, еле слышно. Ворчит он громко или нет, но голос нежный, скромен вечно. Глубок богатством бесконечно, и в этом весь его секрет. И звук мурлыча протекает до сумрачных глубин моих меня наполнит словно стих и словно зелье оживляет, Все скорби усыпит он в вас, заключены в нем все отрады. И право слов совсем не надо, ему для самых длинных фраз. Он по моей душе прекрасной царапает не как смычок, но царственно заставить смог, чтоб в дрожи струны пели страстно. Лишь только голос твой о кот, Кот Серафим и кот чудесный. В нем все, как в Ангеле, прелестно и лишь гармонией живет. Второе. Тончайшие благоухания от белых волосков летят. Шерсть излучает аромат при самом легком прикасании. Со всеми коротко знаком. Он словно бог или, может, фея рассудит. Правит он, имея суждение в царстве обо всем. Лишь взгляд, что как магнит упорно влечет к себе любимый кот, я обращу наоборот, чтоб на себя взглянуть покорно. Увидит изумленный взор, огонь твоих зрачков усталый, два фонаря, живых опала, в меня вперившихся в упор.